Глава 294. Сяо Цзинь взвыл в поисках надежды на спасение. «Мастер, пожалуйста, помоги мне!» Я подавил свой смех и похлопал по его огромной голове. «Сяо Цзинь, мой добрый брат, тебе придется пострадать. Я не могу контролировать Мудзи, я могу только пожелать тебе всего наилучшего». «Точно. Где принц, старший брат Юн и остальные?» вся ужоул не отвлекаясь от игры смузи ответила они ушли они попросили меня передать вам что поскольку ситуация здесь стабилизировалась они вернулись назад для того чтобы начать подготовку войск к битве с королем монстров если вам понадобится помощь чтобы вы пришли в королевство акксюид старик также сказал что оставит своего сына вам на попечение этот старикашка жуткий принц так торопился Я размышлял. Причина, по которой принц так быстро ушел, должна быть связана с предыдущей внезапной агрессией Акси и Далу. У него также могут возникнуть проблемы из-за их действий. Для него этот уход – хороший шаг, ведь люди Далу и Акси будут испытывать неловкость при общении с ним. Скорее всего, когда Сяо Жоу упомянула сына, оставленного под мою опеку, она имела в виду Жанху. Я улыбнулся. — Ты должна быть аккуратнее в выражениях. Если Жанху услышат, как ты называешь его отца жестоким, тебе не поздоровится. Мудзи достаточно. Прекращай измываться над Сяо Цзиньем. Нам надо возвращаться назад. — Хорошо. Здорово. Сяо Жоу прыгнула ко мне. Когда она была рядом со мной, она обернулась белкой и быстро устроилась на моем плече. Мудзи, спустившаяся на землю и ласкающая голову Сяо Цзиня, усмехнулась от этой картины. «Сяо Цзинь, ты же не сердишься на меня?» Сяо Цзинь слегка поиграл своими скулами, после чего сказал. «К-конечно нет. Мастер, куда мы отправляемся?» Я улыбнулся. «Вернемся в лагерь Альянса Демонов и Зверей, после чего два дня спустя отправимся на нашу базу. которую ты почти уничтожил». Сяо Цзинь ответил, «Хорошо, теперь залезайте на мою спину». Я обнял привлекательное тело Му Цзи, после чего взлетел на его спину. Немного посмеявшись, я сказал, «Сяо Цзинь, полетели». Взмахнув крыльями, дракон взмыл в небо и взял курс на лагерь Альянса. Мы собирались отправиться на базу спустя три дня. После проверки состояния своих братьев из батальона, я выяснил, что незначительное количество людей получили легкие травмы. Это был самый большой ущерб, который они понесли. Складывалось впечатление, что силы нашего батальона были невероятными. Батальон-опекун, он же батальон-хранитель, состоял из сияющих рыцарей и тех, кто был близок к этому рангу. В этот раз я не позволил Келунду прогуливаться с нами, поскольку и я, и Мудзи чувствовали себя неловко, пока он был рядом. Так как большая часть нашей группы не могла выдержать длительный перелет, мы решили отправиться назад пешком. Наша скорость была очень высокой, несмотря на пеший ход. Спустя пару дней мы уже видели нашу базу, расположенную в горном хребте. на стыке трех королевств донгли волновался ха ха мы почти дома интересно что там изменилось за эти несколько месяцев когда мы увидели что достигли базы настроение каждого члена нашей группы поднялось ведь мы вернулись после того как преуспели в нашем деле ксин ао улыбался там точно все изменилось каждые десять дней там что нибудь допоменяется да Я думаю, что число наших братьев уже более десяти тысяч. Я нахмурился. Несмотря на то, что у нас есть множество места в этой горной гряде, нам потребуется много растений и животных, чтобы покрывать наши потребности. Что делать, если число наших людей будет слишком велико? В настоящее время мы тратим деньги. Мы должны что-то изменить, ведь богатства, что я ношу с собой, имеют свой предел. Ксюси кивнул. «Джангун дело, — говорит, — но поскольку ресурсы в горах изобилуют, а наши урожаи весьма крупны, нам не нужно беспокоиться о продовольствии. Однако эти потребности очень легко перерасходовать, поэтому для их восполнения мы должны будем положиться на помощь Трех Королевств. День, когда мы израсходуем все наши ресурсы или опустошим гору от животных, настанет не скоро Жанху предложил. «Пока не явится король монстров, мы можем контролировать количество пищи, получаемой жителями!» И я покачал головой. «Нет, мы точно не можем этого сделать!» И я посмотрел на Мудзи, кивнувшую мне в знак согласия. Кажется, у нее были схожие с моими мыслями. Улыбнувшись, я сказал. «Мудзи, объясни это им!» В конце концов, она была принцесса демонической расы. Мне всегда казалось, что между ними есть какой-то барьер, ведь они практически не взаимодействовали друг с другом. Таким образом, посредством ее выступления, я хочу заставить их принять ее, ведь она одна из нас. Фактически, Мудзи, получившая придворное образование в молодости, разбиралась в разработке стратегии намного лучше меня. Мудзи улыбнулась мне и начала говорить. Джангун верно сказал, мы действительно не можем поступить подобным образом. Давайте не будем думать о том, хватит ли нам продовольствия, чтобы дождаться появления короля монстров, и сможем ли мы его победить. Кто-нибудь из вас задумался о том, что делать с нашими братьями после того, как все закончится? Ее слова заставили нас глубоко задуматься. Жангун ответил, жителями божественной деревни будет легко. Мы просто позволим старейшинам вернуть их обратно в деревню. Однако с теми, кто был завербован нами, могут возникнуть проблемы. Мы не можем отослать их в Свояси после того, как они будут выполнять наши задачи. Гауде задумался. И что же нам тогда делать? Неужели нам придется просить деньги у трех королевств, чтобы спокойно распустить их? Эти люди полагаются на нас, делают это не ради денег, ведь так? Син-Ао предположил, — мы просто распустим наш отряд, ведь мы не работаем за деньги. Мудзы покачала головой. — Нет, мы не можем так поступить, потому что в этом случае мы потеряем их веру. Старший брат Гаудэ сказал, что те, кто следует за нами, делают это не ради денег. В основном они делают это из-за вашего статуса божественных посланников. Джангун рассказывал мне о божественной деревне. Несмотря на то, что у нас очень много, мы можем основать еще одну такую деревню. Все присутствующие – сильные эксперты с высоким уровнем культивации. Мы даже сможем создать небольшую команду наемников, которые будут выполнять простенькие задачи и тем самым зарабатывая деньги на проживание».